Глава 17 Нэн стояла в рубке сердца гравитации и кипела от ярости. Молнии, которую она отрядила на Тике, было дано одно единственное поручение всего одно, и молния все запорола. Всего лишь семья угнотов. Нэн пригладила свои темные волосы за ушами. «Неужели так трудно?» «Там были джедаи!» – завопил Виквай, который командовал отрядом. Он был невысокого роста и имел привычку щелкать зубами, когда говорил, что действовало наибестовой стрепанной нервы девушки. «Джедаи умирают не хуже остальных!» – прорычала Нэн. «Почему ты до сих пор жив, когда вся твоя молния гниет на тиикее? Где твоя отвага?» Она изливала свой собственный страх, на единственного уцелевшего члена молнии и неспроста. Когда-нибудь они с пророчицей вернутся на электровзор, закончив работу на сердце гравитации, и как она тогда объяснит Маркиону Ро пропажу шкатулки? Что она ее потеряла? Что она зазевалась, и семья угнотов пробралась на шепот смерти и обокрала ее? А теперь угнотов перебили, но без толку. И в результате она выглядела слабой и глупой, хотя то и другое было неправдой. Нэн достала бластер и выстрелила Викваю в грудь. Он повалился навзничь, а девушка сунула оружие в кобуру, развернулась и зашагала в лабораторию, где держали пророчицу. Там стояла ученая Чен Сияру, держа в руках маленький планшет и о чем-то тихо беседуя с пророчицей. Насколько могла судить Нэн, старуха по-прежнему оставалась без сознания, но ученая, темнокожая женщина с длинными волосами, заплетенными во множество косичек, вдруг засмеялась, и похлопала по резервуару, как будто они вели оживленный разговор. Таких нигилов, как эта женщина, Нэн еще не видела. Она носила широкую просторную одежду, скорее подобающую фермеру, чем налетчику, и ходила босиком. Ноги ее были украшены татуировками в виде завитков, которые ни о чем Нэн не говорили. Выглядела женщина моложе своих лет, а ее разговоры с фактически мертвой пророчицей изрядно нервировали девушку. Она была из тех, кого трудно читать, и Нэн решила, что уже по одной этой причине ученое ей не нравится. Когда женщина обернулась и увидела Нэн, улыбка на ее лице угасла. Антипатия была взаимной. «Кажется, я слышала выстрел», — спросила Чан Сияру. «Да, молния вернулась, но без предмета, за которым я посылала», — сказала Нэн. «То есть ты застрелила одного из моих подчиненных, не спросив меня и не получив разрешения?» уточнила женщина, не отрывая глаз от планшета. Нэн пожала плечами и тут же поняла, что совершила ошибку. Только что она открывала рот, намереваясь сказать ученой, что она не гил и поступает, как ей вздумается. А в следующий миг она уже лежала на спине и, босая пятка женщины, давила ей на горло. «Не смей убивать моих подчиненных. Пускай ты любимая игрушка Маркиона Ро, но здесь моя вотчина». И если ты еще раз поднимешь руку или бластер на моих подчиненных, можешь прощаться с жизнью. Я внятно объяснила». Нэн кивнула и как могла пробулькала, что «да». Ученая тут же убрала ногу, и Нэн села мокро, откашливаясь, горло уже начинало болеть. «Синяк будет ого-го!» Но оно того стоило. Теперь она знала об ученой больше, чем несколько мгновений назад а за информацию порой приходилось платить высокую цену. Больше она этой ошибки не повторит. «Вставай и займись чем-нибудь полезным!» Ченси подошла к одному из нави-компьютеров, стоявших вдоль стен, и принялась делать какие-то пометки. «Куда ни глянь, вся комната была уставлена машинами, между которыми даже бродило несколько нави-дроидов!» «Зачем здесь столько нави-компьютеров? Не похоже, чтобы эта груда хлама собиралась куда-нибудь лететь!» «Моя работа — охранять пророчицу», — выдавила Нэн более хриплым, чем хотелось бы голосом. Она сухо сглотнула. «Пророчицу? Вот как вы ее зовете. Забавно», — сказала ученая, но не засмеялась. «Что тут забавного?» — спросила Нэн, усаживаясь на стул, который притащила ранее, чтобы сидеть на нем во время своей смены. Они с доктором договорились по очереди ухаживать за старухой, Хотя в основном Нэн просто сидела и смотрела, как Каргас спит в своей странной капсуле. Никакая она не пророчится. Это легендарная Мари Антека. Я думала, Лорна меня подначивала, когда говорила, что Рот держит в плену ученую, которая занимается гиперпространством. Но теперь, когда я увидела ее своими глазами, у меня больше нет сомнений, кто она такая. Никто другой не способен на то, что делает она. Даже целая комната синетинов. Синетины. Гуманоиды с огромным мозгом, способные в голове рассчитывать гиперпространственные прыжки. Их можно увидеть, например, в мультсериале «Войны клонов». Мари Сантека? переспросила Нэн, глядя на сморщенную старуху. «Типа как Джорал Сантека?» «Точно. Хотя в каком они родстве, я точно не скажу. Вот, гляди, голозапись о ней, когда она была еще девчонкой. Почти столетней давности. Сделана сразу после ее исчезновения». Ученая нажала на кнопку на боку стоявшего в углу гола проектора и устройство ожива. Семья Сантека обращается ко всем, кто слышит и видит эту трансляцию с просьбой помочь им в поиске их пропавшего ребенка. Они просят вернуть их младшую дочь Мари в добром здравии. Тихим, запинающимся голосом произнес дроид Диктор. На экране промелькнуло изображение смеющейся девочки. У Нэн не укладывалась в голове, что Карга и малышка на голограмме один и тот же человек, и ее пропажа причиняет страдания всем, кто знал этого ребенка. Голограмма начала проигрываться снова, и Ченси выключила проектор. Сто лет назад исчезновение Мари Антеки стало одной из величайших загадок того времени. Это была эпоха гиперпространственной лихорадки, когда гиперпространство во внешних регионах было картографировано далеко не так хорошо, как теперь. Сантеки всегда горбатились без особого результата. Но потом вдруг им поперла удача, и они проложили новые маршруты, такие как ход Рилджима и путь через облако Битмус, причем маршруты очень доходные. Семья Грефов, их конкуренты, наняли информационного посредника, чтобы вызнать их секрет, и оказалось, что это она. Чен Яру указала на капсулу. Эта женщина наделена способностью видеть все возможные пути через гиперпространство, для любого местоположения и момента времени. Ты представляешь, насколько это редкий дар? Ее мозг эквивалентен почти десятку тысяч нави-компьютеров, работающих вместе, как минимум. Вы хотите сказать, что никто другой в галактике на такое не способен? Спросил Нен, искоса поглядев на пророчицу. Такие рождаются раз в сотни лет. Есть древние тексты, в которых это упомянуто как трюк джедаев и их давних противников ситхов, Но почем знать, где правда, а где сказка?» Ченси Яру с легкой улыбкой покачала головой. Многие думали, что ее семья инсценировала исчезновение, чтобы защитить Мари, потому что вскоре после того, как слухи о ее способностях начали просачиваться наружу, на ее жизнь было совершено несколько покушений. Но это... Сантеки не пожалеют ничего, чтобы уничтожить Нигилов, если узнают, что все это время их Мари была здесь, в плену. Женщина задумчиво поджала губы, постучав по ним пальцем. «А знаешь, я, наверное, пересмотрю твою роль здесь на моем сердце. И того доктора тоже. Поди знай, с какой целью Маркион Ро вас сюда отрядил». Нэн знала, что сердце гравитации на самом деле принадлежит Лорне, а не ученой. Но отсюда не следовало, что эта женщина не в состоянии превратить ее жизнь в кошмар. Женщина нажала на кнопку звонка, И в комнату вошла группа крупных мужчин, очень мускулистых и с отличительными знаками бури Лорны Ди. «Нужно, чтобы смотрительницу Мари перевели в новое, более надежное помещение. Найдите чадра Фена и тоже закройте. Надо исходить из того, что они представляют прямую угрозу моей работе». Мужчины кивнули, после чего один из них подошел к Нэн, схватил за плечо и поволок из комнаты. Как быстро она превратилась из уважаемого члена организации, в пленницу Ченси Яру вернулась к своей работе и в то время как нэн тащили к выходу в голове у девушки начали вращаться шестеренки она предана рону здесь это не ценит к тому же теперь у нее есть все причины бояться ро она видела как он убивал за меньшие проступки чем утрата ценные вещи а если свалить вину на доктора это тоже ничего не даст без кубика и без старухи возвращаться нельзя Но, возможно, она изыщет иное объяснение пропажу устройства. В конце концов, это ведь просто дурацкая шкатулка с секретом. А, возможно, если старуха помрет, этому тоже найдется хорошая причина. Может быть, здешнее наполовину построенное оружие не настолько стабильно, как кажется? Нэн начала прорабатывать план, который скроет ее ошибки и обеспечит пути отхода. А если повезет, то даже позволит ей предстать в глазах Ро как самый ценный его агент. В конце концов, уж что-что а выживать она умеет и совершенно точно найдет выход из этой передряги целой и невредимой.